Глава десятая. Ночь. Колонна замерла как патрон в проржавевшем стволе, измученная, но способная выстрелить еще один раз. Грузовики медленно оживали, прожекторы проверялись на мощность, турели смазывались и перезаряжались, двигатели ревели, пробуждаясь. Измотанные люди работали злой и сосредоточенно, понимая, что впереди их ждет сложный участок рейда, ночной прохват до вулканиса. Солнце окончательно скрылось за горизонтом, и пустошь начала наполняться звуками. Это было тревожное время. Ночные хищники всегда были рядом и выжидали момент, чтобы броситься на зазевавшуюся добычу. Недалеко от одной из машин раздались крики. Сначала это показалось чьим-то предупреждением. Потом громкий вскрик разрезал тишину. — Бритва! — рявкнул кто-то, хватаясь за оружие. — Он был среди мертвых. Один из монстров притаился между телами своих сородичей и огромным валуном, сливаясь с тенями прожекторов. Пока бойцы прочесывали окружающую местность, тварь оставалась незамеченной. Бритвенник молниеносно вскочил, раскинув передние лапы с острыми когтями и бросился на ближайшего бойца. Тот даже не успел поднять оружие. Существо снесло его, разорвав шею одним ударом. Второй боец, стоявший рядом, успел дать короткую очередь из автомата, но бритвенник сорвался с места, ударив его когтями в бок. Крики привлекли внимание. Люди бросились к месту нападения. Прожекторы осветили монстра. Несколько автоматов развернулись и буквально разорвали его огнем. Тело существа рухнуло. Вокруг уже царила тревога. Чисто! крикнул кто-то. Где медики? рявкнул другой. Илья наблюдал из боевого отделения своей машины, чувствуя, как внутри все сжалось. Он видел, как вокруг убитого бойца собрались несколько человек. Второго, тяжело раненого быстро несли на носилках к форпосту. — Пустошь не отпускает без оплаты, — пробормотал грач, сидя за рулем. — Контроль, — хмуро добавил мрак, глядя в бойницу. — Это правило. Сегодня кто-то забыл его. Так Илья узнал, что такое контроль. На своем участке зачистки мрак добивал всех и требовал от Ильи выстрелить в голову каждого чудовища без исключения, даже при условии, что бритвенник казался мертвым. Илья не стал спрашивать, кто был убит или ранен. Он знал, таких вопросов лучше не задавать. Работа закончилась, машины готовы, орудия заряжены. Павшего бойца аккуратно погрузили в одну из машин клана. Это было негласное правило пустошей. Если есть возможность, погибших забирают с собой. Никто не оставляет своих даже здесь, где смерть повсюду. Жилин передал короткую команду по рации. «Завершить проверки. Заканчиваем погрузку. Уходим через 10 минут». Он сделал паузу, чтобы дать людям переварить сказанное, затем добавил. Фары авангарда на угол минус 30, фары каравана отключить, ДХО 20% прожекторы отключить, всем надеть ПНВ. Мы не привлекаем лишнего внимания. Пустошь знает, что мы здесь. Уходим тихо. Грач скрипнул зубами. Габаритные огни будет еле видно. Дневные ходовые огни на 20% практически не дают света. Они пойдут только под светом Луны. Впереди ему предстояло минимум три часа безумной концентрации». Илья, сидя в боевом отделении, услышал это и посмотрел на Мрака. «А почему прожекторы отключить? Они же нас защищают». Мрак ответил не сразу. Он проверял ПНВ, надев его на глаза и проверяя настройки. Затем, опустив на шею, хмуро посмотрел на Илью. «Прожекторы защищают, когда мы в бою». «Но они же делают нас видимыми на десятки километров. Ночные твари ориентируются на свет, а когда мы уходим тихо, без шума и лишней суеты у нас больше шансов». Грач хмыкнул из кабины, переключая тумблеры на панели управления. «Ты только не дергайся, Вектор. В ПНВ видно лучше, чем кажется. А если нас заметят, то колонна все равно уйдет». Снаружи воздух становился все более плотным, наполненным звуками ночных хищников, Где-то вдалеке раздался долгий протяжный вой. За ним последовал другой, ближе. «Они нас чувствуют», — тихо заметил Илья, не отрываясь от бойницы. «Конечно чувствуют», — буркнул мрак, натягивая ПНВ. «Но на движущуюся колонну просто так не пойдут. Пока в движении мы слишком большая добыча». Жилин снова вышел на связь. «Всем занять места, двигатель на минимальные обороты. Начинаем движение». Машины тронулись одна за другой, их моторы гудели глухо, как будто они сами понимали, что сейчас нельзя шуметь. Прожекторы один за другим погасли, колонна погрузилась в полумрак, освещаемая лишь звездами и луной. Илья почувствовал, как его сердце забилось сильнее. Это была не боязнь ночи, а осознание того, насколько хрупка тишина. «Начинаем», — усмехнулся мрак, пристегивая ремень и поправляя автомат. Самое интересное только впереди. Колонна двинулась вперед, размеренно, но уверенно. Ночные хищники выли где-то за пределами видимости, но машины шли, держась вместе, пока сумрак пустоши скрывал их от лишних глаз. Илья нервно держал в руках ПНВ, пытаясь разобраться с ремнями и настройками. Все это казалось сложным и непривычным. «Дай сюда!» — хмуро бросил мрак, забирая устройство из рук. «Так ты до утра будешь возиться!» Мрак быстро надел прибор на Илью, подогнал ремешки и проверил крепление. Затем включил и на ощупь поправил настройки. «Все просто», — объяснял он коротко. «Смотри в центр, следи за линией горизонта. Не крути головой резко, чтобы не потерять обзор. Когда что-то заметишь, сразу говори». Илья напрягся, стараясь запомнить каждое слово, и посмотрел вперед. Мир в ПНВ выглядел странным. Оттенки зеленого, искаженные формы, но все вокруг стало отчетливее. Теперь он видел машины-колонны, двигавшиеся перед ними, а вдалеке — размытую линию света, скрытую ночной пустошью. «Привыкнешь», — отозвался мрак, похлопав по плечу. «В темноте пустошь любит играть с мозгами». Тем временем колонна двигалась все увереннее. В этот раз сложнее всего приходилось водителям. Ходовые огни выхватывали из темноты лишь ближайшие метры дороги. Свет еле-еле доставал до заднего бампера машины впереди, а большую часть времени едва освещал разбитое шоссе прямо под колесами. «Как там у тебя, Грач?» — спросил мрак, глядя в кабину. «Весело», — хмыкнул Грач, не отрываясь от дороги. Его лицо выглядело напряженным, пальцы крепко сжимали руль. «Впереди ничего не видно, времени на реакцию ноль!» «Не ной!» — усмехнулся мрак. «Ты же лучший водитель, сам говорил». «Ну, тогда считай, я теперь и лучшая гадалка!» — буркнул Грач. «Если впереди яма, скажете спасибо за целые задницы!» Илья молча наблюдал за машиной впереди, которая еле угадывалась в слабом свете. Он понимал, что водителям сейчас приходилось хуже всех. Любая ошибка или замешательство дорого станут всей колонне. «Всего сто километров» пробормотал он вслух, пытаясь успокоить себя. «Ага», — отозвался грач. «Легко сказать, когда ты не сидишь за рулем». Мрак ничего не сказал, но взгляд был внимательным, сосредоточенным. Он знал, колонна сейчас как никогда уязвима. «Следи за дорогой, Вектор», — тихо отозвался он. «Мы еще в игре». Илья кивнул, руки снова сжали автомат. Он смотрел в ночь через прибор ночного видения, зная – каждую секунду все может измениться. Пустошь терпела их присутствие, но она никогда не была милосердной. Колонна двигалась вперед, прогрызая тьму. Машины шли плотным строем. В паре минут впереди «Авангард» осторожно прорезал ночь, сканируя пространство. Это был первый редут обороны – глаза и уши колонны. В кабине «Авангарда» сидел Гром, командир передовой машины. Лицо выглядело суровым, взгляд внимательным, а руки уверенно держались за рацию. Он всегда казался сосредоточенным, особенно в такие моменты, когда тьма могла скрывать что угодно. Впереди показался яркий свет. Шоссе имело перепады высот, и сейчас авангарды встречные оказались на одной плоскости. Гром нервничал. Расстояние оценить невозможно, но, похоже, чужаки не скрывались и шпарили по пустоши с дальним светом. Плохо. Радар вдруг издал сигнал, и техник, сидящий рядом, склонился к монитору. «Гром», — произнес он тихо, — «мы засекли движение прямо. Объекты крупные, скорость невысокая, километра три». «Да вижу, вон они. Держим темп», — сказал он спокойно, но твердо. «Прожекторы не включать. Переходим на протокол встречи». Он взял рацию и переключился на общий канал каравана. Голос разнесся по всем машинам. «Авангард на связи! Впереди движение! Три километра по курсу! Объекты крупные! Вероятно, другой караван!» В колонне сразу наступила тишина. Люди в кабинах и боевых отделениях напряглись. Каждый понимал, другой караван мог означать как безопасный проход, так и смертельную ловушку. Гром включил внутреннюю связь авангарда. «Мы сбрасываем скорость! 20. Следим за приближением!» Колонна, получившая ту же команду через Жилина, начала замедляться. Моторы заурчали тише, машины двигались плавно, напряжение нарастало. Свет оставался приглушенным, а темнота впереди казалась плотной и непроницаемой. «Может, это рейдеры?» — тихо пробормотал оператор, не отрывая взгляда от экрана радара. Гром с трудом выдохнул, глядя на тени, которые таились впереди. «Если это дети пустоши, они пожалеют, что связались с нами». «Но пока мы не знаем, кто там». «Первый сигнал», — передал он технику. код 321. Оператор активировал дальний свет, посылая световой код. Три коротких вспышки, затем две длинных и одна короткая. «Это стандартное сообщение, означающее «мы перевозчики» и идентифицируйте себя». Несколько долгих секунд ничего не происходило. Затем из темноты пришел ответ. Две длинных вспышки, затем три коротких. Код, подтверждающий, что перед ними не враги, но их намерения еще неизвестны. «Ответ получен!» — хрипло заметил Гром, переключаясь на рацию. Он вышел на общий канал, настроенный для всех в зоне действия. «Говорит авангард каравана номер 422 Вулкане. Улкане. Сойдем с грузом, представьтесь!» Ответ последовал почти мгновенно. Собеседник на том конце был дерзким, с явной ноткой превосходства. «Здесь караван стальные гриф. Рейд 325 Альдена. Вы нас заметили, молодцы. Чего дальше хотите?» Громно нахмурился, проговорил тверже. «Мы идем на Вулканис, выходим из пустоши. Убедитесь, что ваши машины держат правый край дороги». «Да вы на себя посмотрите!» усмехнулся голос из эфира. «Мы уже на своем краю, парень». Вам бы лучше проверить свои фары, кажется, они у вас не работают». Гром сжал рацию, его лицо оставалось спокойным, в голосе появилась стальная нота. «Не провоцируйте грифы, мы соблюдаем протокол». «Да ладно, не кипятись, авангард», — отозвался собеседник, но все еще с нотками насмешки. «Хотим, чтобы вы понимали, с кем говорите. Мы проходим прямо и плевать на вашу колонну, коли не мешаете». Вячеслав, который до этого слушал молча, наконец включился в разговор. «Это Жилин, командир колонны. Хотите пройти, держите строй и идите дальше. Если собираетесь спорить, у нас есть чем вас убедить». На том конце наступила пауза. Когда голос в очередной раз заговорил, он был менее вызывающим, но все еще с долей дерзости. «Ладно, Слава, мы не ищем неприятностей. Проходим по протоколу» но наши прожекторы работают, надоело в темноте ползти. Жилин коротко ответил. «Тогда следите, чтобы не ослепить наших водителей. Вот еще что, Борода!» — сказал Вячеслав, узнав командира каравана. «Триал был атакован бритвами, мы отбили, но когда уходили, ворота не открывались. Может, починили уже, не знаю». «Принято! Спасибо, Слава!» — отозвался Борода. «Удачи на дороге!» Сигнал оборвался. Гром, выдохнув, передал по внутреннему каналу: "Колонна, внимание, грифы идут по протоколу, держим правый край, скорость десять километров в час". Илья внимательно следил за движением встречного каравана. Яркие фары и чуть более высокая скорость движения раздражали и заставляли нервничать. Дерзкие, пробормотал он, наблюдая, как свет встречного каравана выхватывает из темноты куски дороги. Почему они так себя ведут? Мрак бросил на него короткий взгляд, затем обратно уставился в бойницу. «Свежие». «Свежие?» – переспросил Илья. «Они из Вулканиса, пояснил Мрак, поправляя ремень автомата. «Там сейчас спокойно. Полный запас топлива, оружие заряжено, экипажи отдохнувшие. Они пока не встречались с проблемами». Грач, сидя за рулем, насмешливо усмехнулся. «А еще они грифы!» Эти берут всех подряд. У них половина экипажа и новички, которые думают, что пустошь — это всего лишь длинная дорога». Илья нахмурился, переваривая услышанное. «Набирают всех подряд? Это как?» «Да как!» — ответил Грач. «Их клан зарабатывает низкими ценами, но большими оборотами, гоняя караваны по всей Альтерре. Им нужны люди, чтобы держать масштаб. А новички дешевые, не спорят и готовы на все». Мрак хмыкнул, не отрывая взгляда от темноты. Такие новички включают фары ночью, когда надо держать маскировку. Они думают, свет помогает, пока не увидят, как на него сбегается вся нечисть пустоши. Илья еще раз посмотрел на яркие фары встречного каравана, которые едва ли следовали протоколу. — Они что, совсем не понимают, как это опасно? — Понимают, — ответил Мрак. — Но считают, что им сойдет с рук. В этот момент из рации донеслось обращение Жилина на общем канале. «Колонна! Внимание! Грифы идут без маскировки, фары включены, темп выше, чем предписано. Это их проблемы. Если начнут резкие маневры, действуйте строго по команде». «Вот видишь», — пробормотал Грач. «Даже Жилин понимает, что это тянет за собой неприятности». «Грифы всегда такие», — добавил Мрак. «Наберут тех, кто готов рискнуть за копейки, дадут им машины и пушки. Но как только начинается настоящая работа, эти новички либо ломаются, либо мрут». Грач коротко усмехнулся. «А потом будут спрашивать, почему половина машин не возвращается». Илья вздохнул, наблюдая, как колонна грифов неспешно проходит мимо. Свет их фар был слишком ярким, и он едва ли мог понять, как они могли считать себя невидимыми в пустоши. «Надеюсь, они нас не втянут в свои проблемы», — пробормотал он. «Надейся», — коротко ответил мрак. Илья наблюдал, как последние машины грифов медленно уходят в темноту. Через ПНВ он уловил движение в бойницах одного из грузовиков. «Ты это видел?» — спросил он, повернувшись к мраку. «Что именно?» — хмуро отозвался тот, все еще следя за дорогой. «Там в бойнице! Он мне средний палец показал!» — пробормотал Илья, не веря своим глазам. Мрак фыркнул, и на лице его появилась легкая насмешка. «Один!» Грач, не отрываясь от дороги, коротко рассмеялся. Но это все грифы! Они считают себя королями пустоши, пока кто-нибудь их не приземлит!» Илья все еще смотрел в сторону удаляющегося каравана. «Зачем они вообще вышли из вулкана ночью? Мы-то были вынуждены, а у них что?» мрак наконец оторвался от бойницы и повернулся к нему вот это хороший вопрос процедил караванчик задумчиво вулканец это тыл город за стенами где всегда есть время подготовиться ночью выходить риск особенно когда груз важный грач сказал может они глупы мрак не ответил но хмурый взгляд говорил о том что он был не согласен Даже когда колонна грифов исчезла за изгибом дороги, в воздухе висело ощущение, что в этой встрече осталось что-то недосказанное. Караван продолжал двигаться вперед, постепенно набирая скорость после напряженного разъезда. В кабинах водители вытирали пот со лбов, в боевых отделениях бойцы перебирали оружие, пытаясь справиться с остатками тревоги. «Знаешь...» — тихо выдохнул Вектор, не оборачиваясь. «Я все думаю о том, как ты назвал прохват игрой». «Мы в детстве играли в лото. Кажется, остался один пустой квадратик». Мрак, опустив автомат на колени, сказал. «Ты это серьезно?» «Да», — кивнул Илья. «Все было. Аномалии, бритвенники, встречный караван с замашками королей. Чего-то не хватает». Грач хмыкнул, переключая передачу. «Может, спокойной ночи? Это как раз то, чего у нас не было». Но прежде чем кто-либо успел ответить, в рации раздался голос Жилина, ровный, но напряженный. «Колонна! Внимание! На радарах движение! Мелкие сигналы! Вероятно, ночные хищники!» Мрак поднял голову. Взгляд стал жестким. «Вот и последний бочонок». Илья всмотрелся в ПНВ и вскоре заметил движение на краю шоссе. Тени скользили вдоль дороги. Их очертания то пропадали, то снова появлялись. «Там что-то есть», — прошептал он, не отрывая глаз от приближающихся фур. «Конечно есть», — ответил мрак. «Грифы разбудили пустошь своими фарами. Теперь это наши проблемы». Грач резко выругался. «Черт возьми, а мы еще и идем прямо по их следу. Конечно, к нам сбежится все, что есть поблизости. Вектор, глянь в радар» попросил мрак. Илья снял ПНВ и задумчиво крутил ручки настройки. Что-то есть, но я не уверен. Они двигаются, мы двигаемся. Я так не разберусь. Но пара точно. Пока пара, ответил мрак, глядя в бойницу. Но где двое там и десяток? В рации в очередной раз отозвался Жилин. Все машины, внимание. Оружие наготове, свет не включать. «Мы продолжаем движение, не останавливаемся!» Мрак заметил гостей первым. «Два силуэта, двигающихся в их направлении. Они были крупными, с хищными движениями. Их тела сливались с темнотой, словно сам сумрак был их союзником». «У нас две туши на три часа», — тихо сказал он. «Они еще не нападают». Грач крепче сжав рулю, усмехнулся. «Ждут, пока подтянется вся шайка». Мрак поднялся и подошел ближе к бойнице. Его лицо оставалось спокойным, но взгляд был сосредоточенным. «Вектор, будь готов. Эти твари не уйдут без добычи». «А что Жилин будет делать?» — спросил Илья, не отрываясь от тени, которая стала заметно ближе. «Продолжать двигаться», — твердо ответил Мрак. Шум двигателей казался сейчас оглушающим, и каждая тень за пределами колонны выглядела потенциальной угрозой. Игра близилась к своему финалу, и Илья чувствовал, этот последний квадратик может стать самым опасным. Колонна двигалась вперед, проглатывая последние километры до вулканиса. Блики города уже виднелись на горизонте. «Они приближаются», — тихо заметил Вектор. «Да, вижу», — ответил мрак, проверяя автомат. «Это гончие». гончи, гончи переспросил Илья. «Пустынные падальщики», — пояснил мрак. «Не слишком опасные, стоит только держать строй. Но мы устали, а усталость — лучший друг ошибок». «И нюх у них острый», — добавил грач, держа руль одной рукой, а второй поправляя ремень безопасности. «Почуяли наш запах. Да и грифы для них дорогу разогрели». Илья снова всмотрелся в темноту. Теперь он отчетливо видел, как по краям дороги начали мелькать десятки силуэтов. Гончие были мелкими и быстрыми. Их движения напоминали рваный танец, хаотичный и угрожающий. «Они нас окружают», — заметил Илья. «Это их привычка», — зевнул мрак. «Подкрадываются, ждут, пока кто-то отстанет или сломает строй. Вот тогда и нападают». Рация встрепенулась и приказ жилина раздался на канале. На этот раз в его голосе слышалась усталость, и в одной из фраз он почти сорвался. Колонна, боевая готовность. Слова прозвучали резко. Даже самые уставшие водители моментально оживились. Моторы машин начали работать громче, турели медленно вращались, обводя своим взором тьму. Гончие нас учуяли! «Удерживайте строй! Держите дистанцию!» В боевом отделении повисла напряженная тишина. «Ну что, Вектор, готов?» — спросил мрак, проверяя затвор автомата. «К чему?» — коротко спросил Илья. Грач, не отрывая взгляда, от дороги хмыкнул. «Гончие — это крысы в пустоши. Не опасны, когда нас много. Стоит дать им повод, и они разорвут все на части». «Тогда почему мы не остановимся и не разгоним их?» — спросил Илья. Мрак покачал головой. «Если встанем, они просто столпятся вокруг, и тогда уже не выберемся». Илья посмотрел на мелькающие тени, которые теперь шли совсем близко к дороге. Гончие действительно окружали колонну, но пока не нападали. Жилин повторно вышел на связь. «Осталось совсем немного. Не даем тварям шанса!» Когда первые монстры начали бросаться на колонну, напряжение внутри машин стало невыносимым. Турели ожили, открыли огонь. Выстрелы разрывали темноту пустоши, пули свистели, высекали искры, но результаты были неочевидными. «На три часа!» — закричал Илья, стреляя длинной очередью. Тень хищника, мелькнувшая через ПНВ, резко прыгнула в сторону. Пули прошли мимо, ударив по асфальту позади. «Промах!» — резко воскликнул Илья. «У меня тоже», — буркнул Мрак, выпуская очередь из оружия. «Его цель исчезла, как мираж, а затем появилась в другом месте, где ее быть не должно». «Черт!» — рявкнул Грач из кабины, резко дернув руль. «Они что, прыгают?» «Нет», — отозвался Мрак, нахмурившись. «Это...» Рация заговорила голосом Жилина, напряженным и хриплым. «Колонна! Внимание! Это марево! Мрак сразу все понял. «Вот дерьмо!» — выдохнул он. «Все понятно». «Что за марево? выкрикнул Илья, не отрывая взгляда от мелькающих теней. «Еще одна аномалия пустоши», — пояснил Мрак, осматриваясь. «Все, что ты видишь, не там, где кажется». Жилин вышел в эфир. Его приказ перекрывал гул моторов и выстрелов. «Всем машинам!» «Рассредоточиться по шоссе! Повторяю! Рассредоточиться! Ходовые огни сто! Фары не трогать!» Илья почувствовал, как их машина слегка сдвинулась в сторону. Грач не стал медлить и взял вправо, оставляя больше пространства между грузовиками. Другие машины тоже начали смещаться, заполняя все полотно дороги и растягиваясь. «Зачем?» — спросил Илья, глядя на Мрака. «Чтобы не столкнуться», — ответил тот. В мареве расстояния кажутся другими. Гончие явно ощутили хаос и стали агрессивнее. Они метались вокруг колонны, пытаясь пробраться к грузовикам. Турели стреляли. Некоторые пули все-таки достигали цели, но результативность была удручающе низкой. — Почему мы не можем попасть? — выдавил Вектор, вращая турель вправо и влево. — Потому что стреляем в миражи, — ответил мрак. Заткнись и работай. Низкая эффективность огня не позволяла удерживать чудовищ на расстоянии. Удары и скрежет когтей, то и дело обрушивались на караван. Рация хрипела. Голос командира срывался от напряжения. Форсаж! Повторяю, форсаж! Уходим из марева! Моторы машин взревели. Колеса начали скрежетать по асфальту, и колонна, казавшаяся единым целым, превратилась в разрозненные машины, каждая из которых неслась вперед, не обращая внимания на какое-либо построение. «Держись!» — бросил мрак Илье. Грач, вцепившись в руль, хрипло крикнул. «Уверен, что это сработает!» «Нет!» — спокойно выкрикнул мрак. «Но стоит остановиться, точно сдохнем!» Машина неслась вперед. Рев мотора сливался с гулом стрельбы и скрежетом когтей по металлу. Гончи кружили вокруг колонны. Стая голодных хищников нападала с разных сторон. Их когти не могли пробить броню грузовиков, но постоянные удары по корпусу и попытки забраться на платформы изматывали всех. В мареве невозможно было предугадать, откуда придет следующий удар. Хищники казались тенями, которые исчезали и появлялись в самых неожиданных местах. «Держи ровно!» — выкрикнул мрак Грачу, который едва удерживал машину на трассе. «Стараюсь!» — рявкнул Грач, выкручивая руль, чтобы избежать столкновения с одной из мелькнувших теней. Вдруг глухой треск пронесся через корпус машины. Илья инстинктивно обернулся в сторону источника звука. Через секунду на броне кузова запрыгали искры. По машине прошла автоматная очередь. «Черт!» — выругался мрак, инстинктивно пригнувшись. «Это что еще за хрень?» — воскликнул Грач, слегка дернув машину в сторону. Мрак сразу понял, откуда звук и искры. «Сосед промахнулся в мареве!» Он схватил Илью за плечо, с силой прижав его к полу боевого отделения. «Ложись, Вектор, не высовывайся!» Илья, ошеломленный, прижался к полу, продолжая держать руки на турели. «Работай, не высовывай голову!» Вектор резко повернул турель, заливая очередью пуль пространство слева от машины. Одна из гончих рухнула, сбитая с ног градом свинца. В этот момент машина резко дернулась, как будто ее схватили за хвост. Задняя часть стала крениться вправо. Колеса поскользнулись, и мотор издал глухой рев. «Что за!» — крикнул грач, отчаянно выкручивая руль. «Колесо!» — выдавил Илья, глядя на датчики. «Заднее колесо!» Мрак быстро оценил ситуацию. Взгляд стал холодным и сосредоточенным. «Гончи!» — крикнул он. «Разодрали его! Или пулемет!» Машина продолжала двигаться, но скорость начала падать. Дрожала, как израненная тварь, ведомая инстинктом выживания и отчаянием загнанной добычи. «Мы теряем ход!» — крикнул грач, яростно вдавливая педаль газа. «Держи курс!» рявкнул мрак, продолжая заливать площадь вокруг машины огнем. Илья пытался понять, что делать. Сердце бешено колотилось, но он понимал. Паника лишь усугубит ситуацию. «Что теперь?» — выкрикнул он, поднимая голову. Мрак, не отрываясь от бойницы, бросил через плечо. «Мы не сдаемся. Пока двигатель работает, мы живем». Рация ожила. Голос Жилина разнесся по колонне. «Машина мрака! Что у вас? Почему теряете скорость?» Мрак схватил рацию. «Повреждение колеса! Скорость постепенно падает!» «Сможете дотянуть?» В вопросе слышалось волнение и тревога. Мрак быстро скользнул взглядом по приборной панели, проверяя показатели. Ему хватило пары секунд, чтобы понять, насколько все плохо. «Наверное, нет, командир!» — хрипло ответил он. «Еще километр, может, два, и все!» «Отстанем!» «Еще десять километров!» С нажимом бросил Жилин, будто это ничто. «Держитесь! Помощь из вулканиса уже в пути!» Мрак крепче сжал рацию, но ничего не ответил. Он обернулся к Илье и коротко сказал. «Продолжаем стрелять!» Илья не реагировал, лишь резко дергал ручки управления. Он уже не следил за тенями, просто выпускал пули во все стороны, надеясь отогнать гончих грач держась за руль обеими руками яростно правил машину чтобы удержать ее на дороге руль из рук выбивает выдохнул он скрипя зубами эта дрянь точно нас доконает не доконает отрезал мрак снова включаясь в бой держи машину ровно фура дергалась с каждой кочкой словно от боли заднее колесо скрижетало, но они продолжали двигаться гончие не отставали Их тени мелькали в темноте, а когти скользили по броне, издавая резкие звуки. «Они становятся наглее!» — выкрикнул Илья, выпуская еще одну очередь. «Конечно становятся!» — ответил мрак. «Они чувствуют, мы замедлились!» Голос командира прозвучал громче, чем прежде. «Колонна, держитесь! Нам осталось десять километров! Все машины прикрывайте друг друга, помощь уже близко!» Вдалеке усиливались огни. Это был Вулканис. Город, скрытый за своими гигантскими стенами, был рядом, но оставшаяся дорога казалась бесконечной. «Грач, вытягивай!» — бросил мрак. «Это последний рывок!» Грач стиснул зубы и зарычал, не отрываясь от дороги. «Я, сука, вытяну!» — пробормотал он, убеждая не других, а себя. Каждый метр давался с боем, однако они знали одно. В конце пути была спасительная стена Вулканиса. И пока машины двигались, пока их моторы не стихли, они могли выжить. Машина дергалась и кренилась. Глухой скрежет разодранного колеса отдавался в сердцах пассажиров. Грач отчаянно выкручивал руль, стараясь удержать машину на шоссе, а Мрак методично выпускал патрон за патроном, пытаясь отогнать гончих. «Еще немного!» кричал Илья, заливая ночь огнем, чтобы прикрыть борт. «Мы же почти выбрались!» Казалось, пусто сжимало караван своими когтями все сильнее. То и дело, по броне их машины пробегали трассеры от соседей. Гончие метались хаотично, а из-за Марева сложно понять, кто куда целится. Вдруг что-то изменилось. Это было неуловимое чувство. Напряжение воздуха внезапно исчезло. Тени перестали искажаться, мир перед ними заново обрел четкость. «Мы вышли!» — хрипло выдохнул мрак. Глаза внимательно осматривали дорогу. Жилин ревел с отчаянной решимостью. «Колонна! Весь свет! Плевать на маскировку! Включить прожекторы, фары! Все!» Машина мрака вздрогнула, когда грач резко щелкнул переключателями. Прожекторы вспыхнули, разрезая темноту. Теперь впереди отчетливо были видны машины каравана, несколько с побитыми корпусами, турели которых все еще били погончим. «Они тоже вышли», — сказал Илья. «Но их потрепало не меньше». «Собираются», — заметил мрак. Взгляд сосредоточился на передних машинах. Без команды караван начал инстинктивно сближаться. Машины съезжались, формируя плотный строй. Все поняли, сейчас нужно держаться вместе, чтобы выжить. «Умные какие!» — бросил Грач, выравниваясь с соседом. «Никто не хочет быть последним!» «И правильно», — коротко отрезал Мрак. «Последний всегда на закуску». Гончи, потеряв укрытие Марева, больше не скрывались в хаосе, но это лишь сделало их атаки еще опаснее. Теперь они хорошо видели яркие, жужжащие и рычащие куски металла, Атаки стали целенаправленными и согласованными. Стая обрела единую цель. Хищники кружили все ближе. Их движения были быстрыми, почти незаметными для глаз, а удары по броне машин становились все сильнее. Машины-колонны продолжали форсаж, однако это уже не помогало. Пустошь, словно замедлившее время, отбирала у них силы. Скорость грузовиков начала падать. 60 километров в час. «Почему мы теряем скорость?» Выкрикнул Илья, наблюдая, как гончие начинают забегать все ближе к колесам 50 километров в час. Мы не успеем, пробормотал грач, стиснув зубы, чтобы удержать машину на курсе. Эти твари нас догоняют. Мрак стиснул приклад автомата и выпустил длинную очередь, сбивая двух хищников. Сорок километров в час. Еще немного, выдохнул он самому себе. Но колонна теряла скорость, а гончие, напротив, усиливали натиск. Они атаковали колеса, забирались на крыши и вцеплялись когтями в броню. «Тридцать!» — резко выкрикнул Илья, следя за показателями. Мрак прищурился, оглядывая поле боя. Свет прожекторов озарял силуэты хищников, которые заполонили все вокруг. «Они нас окружают!» — сухо бросил мрак. Приказ командира разнесся над шумом боя. На этот раз его тон был твердым, в нем слышалась сталь, будто он говорил последний приказ. «Колонна! Держать строй! Не распадайтесь! Мы не можем их отпугнуть, если будем порозень!» «Командир, они висят на нас!» — крикнул кто-то из каравана. «Держаться!» — жестко бросил Жилин. «Огонь на подавление! Не позволяйте им зайти внутрь строя!» Грач отчаянно выворачивал руль, стараясь не потерять контроль над машиной. «Они нас зажмут!» — выкрикнул он. «Мрак, сделай что-то!» Мрак не ответил, сосредоточившись на эффективности собственного огня. «Вулканис уже рядом! Еще пять километров!» — разнеслось по колонне. Но колонна больше не была той слаженной группой, что вышла в рейд. Машины еле ползли, а гончие все сильнее окружали их, забираясь на кузовы и вцепляясь в колеса. «Турель пустая», — коротко отозвался Вектор, отрываясь от места стрелка. Он схватил автомат и быстро занял позицию у бойницы. Еще несколько машин в колонне перестали стрелять. Звук пулеметных очередей постепенно стихал. Машина дергалась с каждым ударом. Заднее колесо все еще скрипело. Двигаться она могла, хоть и со скоростью в двадцать километров в час. Поврежденные машины едва плелись в хвосте, но неповрежденные грузовики не бросили их, оставаясь рядом и прикрывая от атак. «Смотри!» — выкрикнул Илья, указывая вперед. «Свет!» «Помощь!» — хмуро бросил мрак. В глазах мелькнула искра надежды. «Они пришли!» Грач стукнул кулаком по рулю, как будто хотел согнать с него усталость. «Мы дожили, черт возьми!» Рация вновь ожила. Возглас Жилина был громким и наполненным жизнью. «Колонна, внимание! Впереди помощь!» Машины начали двигаться чуть быстрее, хотя моторы едва справлялись. Гончие, заметив новый яркий свет, начали замедляться. Их строй сбился, и несколько из них уже пятились обратно в тень. «Они боятся!» — удивился Илья, наблюдая за хищниками. «Не нас!» — ответил мрак, перезаряжая автомат. «Боятся тех, кто идет нам навстречу!» Тьму пустоши разорвали тяжелые очереди. Мощные удары раздавались то слева, то справа, словно молоты, обрушивающиеся на землю. Огромные миллиметровые разрывные снаряды вспарывали темноту, разрывая гончих на куски целыми группами. Звуки боя сменились гулом крупнокалиберных автопушек. Это была новая, невиданная сила. Илья замер на мгновение. Его руки все еще держались за автомат, но взгляд был прикован к вспышкам, озаряющим край дороги. «Это... что это?» — выдохнул он, не веря своим глазам. Мрак, все еще с автоматом в руках, бросил короткий взгляд в сторону приближающегося света. Лицо оставалось суровым. В глазах мелькнуло облегчение. «Это стражи», — коротко ответил он. «Кто?» — переспросил Илья, оглядываясь. «Войны Вулканиса, пояснил мрак, возвращая взгляд к щели. «Их тяжелые машины. Когда они идут, пустошь замолкает». Грач громко выдохнул, крепче сжимая руль. «Господи, да это же спасение!» — выдавил он. «Мы сделали это!» Очередной зал произнес гончих, пытавшихся атаковать левый фланг колонны. Кровавые ошметки разлетелись по дороге, а оставшиеся твари начали пятиться, утрачивая организованность. Илья наконец опустил руки. Плечи дрожали. Они просто сметают их. Снаряды такие мощные. Это их работа, отрезал Мрак, внимательно следя за боем. Стражи оружия Вулканиса приходят, когда все уже плохо. «И часто они приходят?» — с кривой улыбкой спросил Грач. «Не так часто, как хотелось бы. И почти всегда опаздывают», — ответил Мрак. Мощные прожекторы машин Вулканиса освещали дорогу, вырывая из тьмы остатки гончих которые теперь разбегались в панике. Пушки и турели стражей методично прочесывали местность, добивая тех, кто еще пытался приблизиться к каравану. Жилин прозвучал с ноткой облегчения. «Колонна! Внимание! Это стражи! До ворот осталось меньше пяти километров!» Илья, услышав это, выдохнул, сбросив с себя огромный груз. «Мы выжили!» – прошептал парень, глядя на свет. Мрак ничего не ответил, лишь продолжал наблюдать за огненной симфонией, которая разворачивалась вокруг колонны. Это был последний бой, и с каждой секундой гончии теряли свое преимущество, пока их строй не превратился в хаотичное бегство. Караван медленно втягивался в огромные ворота Вулканиса. Прожекторы осветили разбитые машины, покрытые кровью, грязью и следами когтей гончих. Тени бойцов, склонившихся над оружием, казались призрачными. Рейд завершился, однако вместо радости в каждой машине царила напряженная тишина. Грач, держа руль обеими руками, выглядел совершенно вымотанным. Плечи были опущены, а взор оставался пустым. В этот момент рация ожила. Голос, холодный и механический, раздался на общем канале. «Караван 422, оставайтесь в машинах!» Слова прозвучали, как команда, которую невозможно было оспорить. «Господин Жилин», — продолжил администратор, — «дублируйте приказ своим людям. Никто не покидает транспорт». Грач замер. Пальцы с задержкой разжались, будто руль вдруг стал липким. Он сидел неподвижно, а взгляд постепенно менялся с усталого на осознающий. В первый момент он ничего не сказал. Внутри что-то щелкнуло. Потребовалось время, чтобы дошло до сознания». И, наконец, он шепнул почти неслышно самому себе. «Это же Вулканис!» Бесконечная череда проблем, напряжение каждого километра дороги, все это заслонило главное. Они не просто шли к финишу рейда. Они шли в самую пасть. Вулканис, где кодекс и есть закон. Город, где никто не защитит от их воли. Город, где любые оправдания бессмысленны, а приказы беспрекословны. Грач понял. Каждая пройденная миля приближала его к капкану, который теперь захлопнулся. Грач опустил голову. Дыхание стало неровным. Он вспомнил все. Бритвенников, Гончих, Марева, Жаровню. Каждую угрозу, с которой они сталкивались. Тогда он думал, победа — это дотянуть до ворот. Но теперь понял. Все эти опасности были лишь ступенями к неизбежному. Они так упорно шли вперед, думая только о выживании, что забыли, куда именно они направляются. Это не было спасением, лишь конец пути, за которым ждали те, от кого он бежал все это время. — Они знали, — пробормотал он едва слышно, почти с горечью. — Ждали, пока я приду сам. — Ждали? — Илья нахмурился. — Ты уверен? Может, это всего лишь стандартная проверка? Грач покачал головой, лицо побелело. «Нет, они знали. Весь этот рейд...» Он тяжело сглотнул. «Я думал, что пустошь нас убивает. Они знали, пустошь выжмет из нас все. Они знали, мы сюда придем, измученные и разбитые. Они знали, я буду слишком слаб, чтобы вернуться к бегам». Мрак коротко посмотрел в бойницу. Вдалеке начали появляться темные фигуры в броне. Они двигались медленно, знали, что никто им не сможет сопротивляться. Илья нахмурился, взгляд метался между Грачом и Мраком. Мрак тяжело выдохнул, вставляя новый магазин в автомат. — Ну что ж, Никита Волков, — сказал он тихо, — похоже, твоя игра в беглеца закончилась. Грач закрыл глаза, лицо стало каменным. Рация говорила, а голос Жилина раздался с заметным напряжением. «Никто не выходит из машин! Ждем дальнейших распоряжений!» Вместо триумфа караван встретила холодная тишина, а капкан, который грач так долго пытался обойти, наконец захлопнулся.